Новый день принес для меня новые проблемы. До встречи с Генрихом и его командой оставался всего день, и полноценные выходные, которые я захотел себе устроить, пошли на смарку. Я проснулся в полдень от истошного визга Нины, который было слышно аж через многоуровневые стены. Открыл глаза, посмотрел на каменный потолок и грязно вырвался. А все почему? а потому что мне снился мой прошлый мир и моя замечательная кровать с ортопедическим матрасом. В каком бы положении я ни ложился, матрас принимал нужную мне форму, что облегчало засыпание аж на целых пять секунд. Чёртовы люди! Закончил я ругаться и сел в постели. Покрутил головой в разные стороны, пытаясь позабыть о том комфорте, которого мне здесь не найти. Ну, чтобы душу не травить, разумеется потянул руки в разные стороны, а души зевнул, и только было решил лечь обратно, как заиграла совесть. Она не говорила со мной, а подавала не самые нужные мысли, которые никак нельзя было выкинуть из головы. Нина же кричит, значит, что-то случилось. А вдруг она в опасности? А вдруг на замок напали? А вдруг Аля растерзала енота по лоскутам и ставит свои опыты? «Чёртовы люди!» — повторился я. «Ладно, совесть сраная, сейчас мы все порешаем, и ты от меня отвалишь, окей?» Разумеется, совесть мне ничего не могла сказать. Зато подала голос демонесса, которая за каким-то чертом спала в моей комнате. Она что-то пробурчала из-под одеяла, за что тут же получила царскую оплеуху. Я же не знал, что в кровати есть кто-то еще. Среагировал моментально, когда звук раздался со стороны ног, и из-под одеяла начало что-то подниматься. «Больно!» – взревела Анетрум, выпрыгивая в сторону шкафа из-под одеяла. «Господин, вы что творите?» «Какого лешего ты спишь у меня в ногах?» – задался я риторическим вопросом. «И как ты пробралась в мою комнату?» «Магические замки, господин!» – она старалась говорить страстно, но не получалось. То ли дело, что я хорошенечко вмазал ей по рогам, то ли она просто с утра была так себе человеком которые вы установили позавчера, когда легли в спячку, не действуют на сильных демонов. Я все же дочь генерала. «Да хоть царя!» – парировал я, скидывая себе одеяло. «Так, а это...» Я с удивлением смотрел на свои ноги. Я был обут в красивые пушистые носочки. Но откуда они? Почесал затылок, припоминая, что я ложился спать полностью голым. «Зачем эти носки?» «Так, это что?» Задачился я, поворачиваясь к демонесе. Что за носки? Зачем они мне? А нетрум пришлось дать время, чтобы голова начала работать. Нет, разумеется, она, скорее всего, была в полном шоке от идеального человеческого тела. Но разве демона может интересовать такое? Пока я одевался, она пыталась объяснить, что за добро попыталась сотворить. Я слышала от людей, она пришла в себя, когда на моей заднице оказались штаны что если живое существо ложится спать в носках, то оно засыпает быстрее. Комфорт и защита. Тело на подсознательном уровне считает, что если на тебе носки, то ты в безопасности. А это равноценно крепкому сну, хорошему самочувствию и в целом хорошему настроению с утра. Хм, интересно получается. Мою голову тут же посетила просто идеальная мысль. Я же тяжело засыпаю, верно? Не всегда получается сразу уснуть, особенно если какая-то сволочь двуногая начинает что-то творить. И я не о сестре, конечно. А что будет, если я сделаю себе идеальное условие для сна? Мне тут же вспомнился ортопедический матрас, который сокращал время засыпания на 5 секунд. Эти вот носки, черт. Да я могу поиметь эту совесть, и она больше ничего мне не сделает. Слушай, рогатая... Я посмотрел на Димонесу и кровожадно улыбнулся. «Рассказывай мне все, что ты знаешь о времени засыпания. Какие средства помогают сделать это быстрее?» «Носки», — тут же ответила она. «Хорошее соитие тел, но, знаете ли, господин...» Димонеса наконец встала с пола, провела себя пальчиками по талии и бедрам, а затем повернулась ко мне задницей, шаловливо дергая хвостиком во все стороны. Расслабляет тело и дух. «У женщин!» Парировал я. Точнее, у женских особей. Так что нет, со мной это не сработает. Мои слова вызвали у Анетрум какие-то внутренние переживания. Она развернулась, завела руки за спину и опустила голову, паникнув. Что еще может помочь? Алкоголь. Продолжила она, но не так оживленно, как пару секунд назад. Крепкий алкоголь помогает мыслям спутаться и опуститься в бездну снов. На меня не действует вся эта хрень. Отмахнулся я. Человеческие яды – хрень собачья, даже для человеческого тела. Это не яд, Демогресса оживилась. Это дар божий. Она как-то странно закашлялась после слова «божий». Когда живое существо перепевает в усмерть, как выражаются некоторые, то он может проспать три, а то и больше дней, просто не просыпаясь. Состояние, в котором пребывает тело после крепкой попойки, называется, кажется, синяя яма. То есть можно напиться и спокойно спать хренову тучу времени. Хм, если алкоголь не яд, то, может, стоит попробовать? Я задумался. Хорошо так задумался. Можно считать овец, продолжил Димонеса. Счет перегружает мозг, и человек засыпает. Это не работает. Отрицательно мотнул головой и направился в сторону двери. Так, ладно, алкоголь мы сегодня проверим. Вот насчет носков скажи мне. Я остановился у двери, ухватился за ручку и повернул голову к Демонессе. Насколько секунд они сокращают время засыпания? Не знаю, пожалуй-то плечами. Спросите у своей человеческой сестры, может, она что подскажет? А это было хорошей идеей. Нина, хоть и неблагодарная старшая сестра, но далеко не дура. Надо бы и ее расспросить, а затем Алю. Говорят, самые безумные и рабочие схемы рождаются в детской головушке. Спустившись вниз, я первым делом почувствовал запах гари, машинально двинулся на кухню и там уже понял, что запах шел не от готовки Нины. Тогда в чем дело? Развернулся, ринулся по длинному коридору, на ходу отмечая, как сильно изменился дом и спустя полминуты оказался у выходной двери. И как раз через нее просачивался запах и слышались визги. Чувства опасности не было от слова «совсем». Но я все равно просканировал область перед собой, как говорится, на всякий случай. А вось опять Нина притянула какие-то проблемы. Сканирование показало, что ничего опасного для меня нет. Поэтому на этом добром ладе, с улыбкой на лице, я открыл дверь и чуть было не уронил челюсть от удивления. «Эй, какого черта?» – рявкнул я, закипая от злобы. «Нина, это что такое?»